Глава 32. Буквально в мгновение ока водитель выпрыгнул из Ситроэна и очутился рядом с ней у окна машины, которые ей так и не удалось закрыть. На это просто не было времени. Молниеносное движение руки, и со стекла сорван микрофон, в то время как огромная ладонь, просунувшись внутрь, словно боксерская перчатка, залепила ей рот и нос — прижав голову к спинке сиденья. Напрасно ищущий выхода воздух распирал Адриан, пытавшуюся оторвать от лица железную руку. Казалось, еще мгновение, и чудовищный воздушный пузырь лопнет. Сердце ее бешено колотилось. Умереть так бездарно, когда все эти люди, запечатанные в своих машинах, уставились на гигантский экран, где герои тоже умирают но только не на самом деле, а понарошку, даже если я сейчас закричу. Меня никто все равно не услышит. Пронеслось в ее мозгу. Но вот рука неожиданно сама оторвалась от лица. Адриан судорожно выдохнула и вдохнула воздух, чувствуя, как кружится голова. В ту же секунду дверь с ее стороны распахнулась, и она услышала шепот незнакомца. «Подвиньтесь!» Он оттолкнул ее вбок бок Адриан едва не упала на соседнее сиденье. Костыли со звоном полетели на пол, в глазах помутилась от удара головой о дверь кабины. Приподнявшись, она ощутила, как накренилось сиденье. Незнакомец уже сидел на водительском месте, заполняя кабину своей массой и хриплым шепотом. Говорил же я в ярости сипел он, что... Разве нет? Что мне придется кое-что предпринять. Вот я и... Мчась по олимпийскому в восточном направлении, Стив неотступно думал об одном и том же. Иголка. Сток сена. Иголка в стоге сена. Ну, хорошо. Допустим, Адриан действительно в ине. Но сколько у нас есть шансов ее там найти? Все зависит только от одной удачи. Собственные усилия ничего не дадут. В округе таких кинотеатров, куда можно попасть, съехав с эстакады, по крайней мере четыре. Правда, Стив знал это. Один из них в Калвер-Сити, два в растянувшемся на многие мили западном районе, за него отвечала уже полиция Лос-Анджелеса, и лишь один — Олимпийский в Санта-Монике. Это значило, что своими силами они могли обойтись только в одном случае из четырех. В тех же остальных придется полагаться на полицейские патрули других управлений. По своему опыту Стив знал, что в таких ситуациях предпочтение отдается своим делам, а не запросам со стороны. Оставалось надеяться, что вечер выдастся там спокойным. — Да, — с грустью подумал он, — спокойный вечер и нарушитель этого спокойствия Ситруэн. — господи ты только погляди видишь прорычал стоун у него над духом на вознесенном над оградой драйфайна гигантском экране открывшемся им при подъезде к олимпийскому появилась огромная обнаженная фигура ничего бросил стив но я видел и получше но не пятнадцатьти же метров роста да еще для всеобщего обозрения, — не переставал возмущаться Стон. — А еще твердят, что у нас вседозволенность. — Рушатся моральные ценности. Какой там рушатся, когда по соседству живет такой вот добровольный цензор дядюшка Майк? — усмехнулся про себя Стив, продолжая гнать машину, в то время как сержант недовольно бурчал. Утихомирился он только тогда, когда его напарник притормозил рядом с полицейской патрульной машиной из Санта-Моники, стоявшей чуть западнее въезда в кинотеатр. При закрытых теперь окнах тяжелое дыхание со свистом, вырывавшееся из груди Бернса, словно там работали кузнечные меха, казалось, наполняло всю кабину. Похоже, этот человек съедал весь находившийся там кислород, выделяя кислый запах, от которого Андриан начала мутить. Сумасшедший! Пронеслось у нее в голове. Безумец! Тень из ночного кошмара, какие снятся горжанам, запертым в своих коробках. Говорил же, говорил. Продолжал он выдыхать ей в лицо горячий воздух. Разве не говорил? Разве нет? Она знала, что ему требуется ответить. — Да, говорили. — Простите меня, не смейте произносить этих слов. Я только хотел сказать, что должна была бы вас послушаться. Цветные блики на ветровом стекле, отбрасываемые далеким киноэкраном, пробегали по его лицу, заурядному лицу человека средних лет, типичного Беббета, если не считать того, что лицо его было сейчас искажено яростью. Примечание Бэббета. Герой одноименного романа Синклера Льюиса. Все это время он ни разу не посмотрел Адриан в глаза. Пригнувшись, он прятался за руль, бросая на нее злобно-подозрительные взгляды. Играет, как кошка с мышкой. Не могла не подумать Адриан. Но главное сейчас не двигаться, не шевелиться, чтобы не вызвать с его стороны взрыва. — Может, та женщина и есть, кого вы ищете? — доложил им водитель патрульной машины. — Правда, кассир не запомнил ее марку, но, по описанию, сидевшая за рулем вроде на нее похожа. — Хорошо, — проинструктировал патрульных Стоун, — следите за выездом, а то вдруг мы ее провороним. — У вас есть распечатка по Ситроэну, за которым мы охотимся? — Да, сэр. Будем, как говорится, держать глаза и уши открытыми. Она как раз приехала вскоре после начала сеанса, — сообщил им кассир. Я еще почему обратил на нее внимание? Она сперва постояла у въезда. Вроде колебалась. Ехать, не ехать. Ну, такая приятная женщина. Я уже говорил вашему полицейскому. — Понятно перебил его Стоун. Когда у вас следующий перерыв? — Лента кончается, — посмотрел на часы кассир. — Через семь минут. Потом на три минуты реклама нашей закусочной. Стоун вежливо поблагодарил его, но выражение лица, — заметил Стив, — у напарника было довольно кислым, с потушенными фарами, Мустанг медленно въехал в затемненное пространство гигантского амфитеатра и стал на первой скорости пробираться между рядами, начав с ближайшего к экрану. Стив заставил себя не спешить. Он знал, что мисс Круэс должна быть здесь и, самое главное, не пропустить ее. Как только они найдут Адриан, надо будет сразу взять ее под охрану. Основная трудность ждет их впереди — когда придется задерживать голубой Ситроэн. — Так вам нужны мои записи, да? Стараясь тщательно формулировать вопрос, спросила Андреан. — Все? — Грязь. Мне нужна вся эта грязь, ложь и грязь. Из-за них она стала говорить эти страшные вещи, из-за них и еще из-за него. Но они все в моем портфеле, а он в квар... Она никогда не говорила ничего подобного, пока не встретила его, — перебил ее Бернс. Он сделал странное движение горлом, и на его глазах блеснули слезы. Руки в перчатках продолжали судорожно сжимать руль ее машины. Такая чудесная девочка. Шелестели в темноте его губы. Самонежность, самоневинность. А как она любила своего папочку! Вот в чем был весь ужас. Понятно вам? В этот миг Андриан послышались в его голосе разумные нотки. Но он отучил ее любить меня, научил всему подлому и грязному. Это уже не была моя дочь. — Нет, это говорил он, а не она. Не моя Сэнди. Слышите вы меня или нет? — вдруг заорал он не моя Сэнди, и никто не имеет права говорить, что это была она. Не позволю, чтобы мою девочку убили ваши лживые слова. На экране один за другим поползли бесконечные титры. Зрители понемногу выползали из своих машин, потягиваясь и разминая затекшие после долгого сидения ноги, В основном все они двигались в направлении буфета, расположенного невдалеке от экрана, на котором между тем, как говорил кассир, начался трехминутный рекламный ролик: хот-доги, гамбургеры, плитки шоколада, сливочное мороженое, бледно-желтый маслянистый попкорн, одним словом, детская мечта какого-нибудь гаргантюа, вознесенная высоко в темное поднебесье. Машины стояли довольно плотно. И в полутьме просматривался только один ряд, так что двигаться приходилось крайне медленно. Пока что никто не разъезжался, — заметил Стив. По-видимому, здешние зрители привыкли смотреть по два фильма за вечер. И только за два ряда до последнего он увидел свободное место. О, следующий ряд вообще был пустым. А еще в одном, последнем, отсюда виднелись... Две стоявшие бок о бок машины. Стив нажал тормозную педаль. Майк. Это... Вижу. продолжай движение. Рычаг переключения скоростей задрожал. Нога Стива, стоявшая на педали, словно окаменела. Так велико было сейчас его напряжение. Он увидел, что в Ситрене никого не было. Там его нет, Майк. Или он заметил нас и пригнулся? — Нет. Он в ее машине. Прячется за рулем. Отрывисто произнес Стоун и взглянул на часы. — Еще полторы минуты и зажгут свет. Тогда уж он точно нас увидит. Надо шевелиться. Она увидела, из машин начали выходить люди. Но почему-то все они двигались не в ту сторону, не к ней, а от нее. Хоть бы кто-нибудь один прошел мимо. Никого. Адриан взглянула на светящийся экран, хотя перед глазами все расплывалось. Все, что она видела, это две руки в перчатках, вцепившиеся в руль, гигантские буквы на экране, можно было прочесть. Наши закуски самые дешевые. Похоже, реклама сейчас кончается. Тогда зажжется свет. Пока не пройдет перерыв, он не убьет ее. Так, как убил Мирика, Теперь уже нет сомнений, что это был именно он, отец Сэнди. Боже, беззвучно молят губы Адриан. Сделай так, чтобы кто-то обратил на нас внимание, пришел на помощь. Стараясь не выдать себя ни единым движением мускул лица, она попыталась нащупать пальцами ручку, если бы ей удалось открыть дверцу и выбросится из машины, пользуясь тем, что он сейчас слишком занят своими мыслями и как будто не смотрит в ее сторону, что-то бормочет, вздыхает, и то и дело принимается рыдать. Но она забыла, забыла, как поворачивать ручку, вверх или вниз. С этой стороны она ведь никогда не вылезала из машины. Адриан прикрыла глаза, чтобы... Представить, как открывать эту проклятую дверь. Нет, не получается. Механически совершаемое действие. Его не надо запоминать, не надо о нем думать. Оно приходит само, всегда. Но не тогда, когда тебя охватывает паника, когда в мозгу не остается больше ничего, кроме страха, парализующего все, что там было. Стереть, все стереть. — бормотал он, задыхаясь. — Придать проклятию! Да — Да-да, и тогда она вернется ко мне, маленькая моя дочурка, и все будет опять, как было раньше. Прервав бормотание, он вдруг резко потянулся рукой к ключу зажигания. Адриан показалось, что он хочет схватить всю связку. Однако он просто включил зажигание и тут же дернул переключатель, переводя машину на задний ход. Мотор взревел, но с места машина так и не сдвинулась. — Тормоз! — просипел он. — Где он там у вас? — Покажите! Да — Да-да, хорошо, — пробормотала Андриан, выпрямившись и медленно подаваясь в его сторону. В лицо ей ударила волна жаркого пота. Господи, прошелестели в ее душе слова мольбы «Спаси меня!» и, выдернув связку ключей, она бросила их на заднее сиденье. Когда, мгновенно отшатнувшись, она схватилась за ручку двери, мустанг Стива вполз в последний ряд, и оба полицейских одновременно увидели облачко выхлопного газа, вырвавшееся из машины Адриан. «Жми!» — прорычал Стоун, и Стив до отказа выжал педаль акселератора. Один бешеный рывок, затем ляск тормозов, и вот уже их «Мустанг» перегородил проезд. Выскочив с двух сторон, они бросились к ее машине, колеса которой еще продолжали по инерции двигаться, Стив, пригнувшись, метнулся к дверце водителя, а Стоун в три прыжка оказался перед противоположной дверцей. «Полиция не двигаться!» — заорал он. Но Симмонс уже выскочил из машины, Сейчас он напоминал какую-то дикую птицу, беспорядочно хлопающую крыльями. Стиву удалось схватить его. Но тот тут же вывернулся. Стив вновь перехватил его, хотя в ушах стоял звон, а глаза застилала пелена. Вырывавшийся из рук Симмонс молотил его, таща за собой, словно инспектор, ничего не весил и был какой-нибудь тряпичной куклой. Неожиданно ветряная мельница перестала махать крыльями, и Стив очутился на земле. В лицо ему ударил луч света от фонаря. Над его распростертым на спине телом возвышались две гигантские фигуры — Симонса, казавшегося теперь каменным истуканом, и Стоуна, приставившего пистолет к уху своей жертвы. «Одно движение, мистер» и ваши мозги отправятся в космический полет, — услышал он сдавленный голос Стоуна. — Вы должны понять. — Я все вам готов. К машине лицом, руки в стороны. — Живей, мистер. Стив, шатаясь, встал на ноги. — Мисс Круис, — начал он. — Все нормально, — лаконично бросил Стоун, — по-прежнему держа Симмонса под дулом пистолета. — Если бы дали мне возможность объяснить, — твердил тот тихим голосом, — я бы все. Теперь вокруг них толпился народ, но Адриан Круис это, похоже, не смущало. — Боже, как я рада вас видеть! — она рассмеялась дрожащим от слез смехом. — Я, честно, в полном порядке. Он до меня... В общем-то, даже не дотронулся. А как вы? Тоже ничего? Как же чудесно! Если бы еще вы помогли мне найти ключи. Они где-то там, на заднем сиденье.